и г а л о п о м поскакали на север, к кале. В полночь они достигли рощи. Ночь просидели там тихо, без костра, а на рассвете поползли в мелком сыпучем снегу и счищали снег с лиц дюжины мертвецов, пока Тристан не нашел Сэмюэла. Он поцеловал брата и омыл его ледяное лицо слезами. Лицо Сэмюэла было серым и неповрежденным, но живот оторван от грудной клетки. Тристан охотничьим ножом вырезал сердце, Они приехали в лагерь, там Ноэль растопил свечи, и они залили сердце в парафин в маленьком патронном ящике, чтобы похоронить в Монтане. Вошел офицер и вышел, не сказав ни слова. Подумал, что его задушат, если попробует помешать. Закончив, Тристан с Ноэлем выпили литр бренди из награбленного на ферме, и Тристан вышел из палатки и орал п р о к л я т ь е Богу. Потом Ноэль утихомирил его, и он уснул. Утром Тристан проснулся и бессердечно отказался горевать вместе с Альфредом, когда за ним прислали солдата из госпитальной палатки. Он прилепил к ящичку записку. «Дорогой отец, это все, что я могу послать домой от нашего любимого с э м э л а Мое сердце разорвано надвое, как и твое. Его привезет Альфред. Ты знаешь, где его надо похоронить. У ключа в каньоне, где мы нашли рога старого барана. Твой сын Тристан». Потом Тристан обезумел. И в Канаде еще живы несколько очень старых ветеранов, которые п о м н я т его месть, потому что его схватили и заперли раньше, чем она набрала полный ход. Для начала Тристан и Ноэль сделали вид, что взялись, наконец, за ум и стали вызываться в еженочные разведывательные вылазки. К концу третьей ночи на столбе их палатки висели восемь белокурых скальпов различной степени высушенности. В четвертую ночь Ноэль был смертельно ранен, и утром Тристан вернулся в лагерь, перекинув его тело через седло. Он проехал мимо толпы солдат к палатке, уложил Ноэля на койку и налил бренди в его безжизненное горло. Он спел шаманскую песню шаенов, которой его научил удар ножа, и вокруг палатки собрались солдаты. Командир приказал принести на носилках Альфреда, чтобы он урезонил т р и с т а н Когда открыли клапан палатки, на Тристане было ожерелье из скальпов, а его охотничий нож и винтовка лежали поперек груди Наэли. На него надели смирительную рубашку и отправили в парижский госпиталь, откуда он через неделю сбежал. Врач, который пытался лечить Тристана, был молодой канадец из Гамильтона, и психиатрическое отделение получил отчасти по недосмотру. Аспирантом в Сорбоне он немного заинтересовался новой наукой о человеческом поведении и не был подготовлен к тому, чтобы иметь дело с контуженными и несчастными жертвами страха, поступавшими ежедневно. По молодости и по причине усвоенного в Париже цинизма он думал, что они просто трусы, но их странное поведение скоро избавило его от этой ошибки. Это были просто травмированные щенки и либо плакали по ночам и звали маму, либо замыкались в непробиваемом и безутешном молчании. Доктор настолько сомневался в своей способности заштопать их души, что почти скучал от своих пациентов и делал все возможное, чтобы их поскорее отправили домой. Поэтому он очень оживился, когда шофер санитарной машины сказал, что внизу дожидается выгрузки настоящий псих. Доктор послал санитаров и прочел сопроводительное письмо командира. Факт скальпирования его нисколько не потряс, наоборот, удивило, что командир п о т р я с ё н Как можно считать нормальным способом войны газовую атаку, а не снятие скальпов в отместку за убийство б р а т Всех врачей подготовили к лечению отравленных г о р ч и ш н ы м газом, который знаменовал начало истинно современных войн. Доктор изучал в Оксфорде классиков и считал себя сведущим в вопросах мести. Он велел п р и в е с т и Тристана к себе в кабинет, отпустил санитаров и снял с него смирительную рубашку, на что ему было сказано вежливое спасибо, и нельзя ли мне выпить. Доктор одолжил Тристану военную форму, и они прошли через Булонский лес к маленькому кафе, где молча поели и выпили. В конце доктор сказал, что знает о происшедшем, и нужды разговаривать об этом нет. К сожалению, понадобится несколько месяцев, чтобы списать Тристана из армии, но он постарается... сделать пребывание тристана в госпитале по возможности приятным новость пришла в монтану через несколько недель в конце февраля холодным солнечным днем после м е т е л е й один из новых работников повез кошечку в шату за продуктами и почтой ладлоу про